Впереди отряда он во весь опор поскакал к городским воротам. «Лами!» – скомандовал Александр Васильевич. В несколько минут ворота были выломаны бревном, и казаки ворвались в город. Неожиданное нападение смешало прусаков, которые сдались, хотя были в пятеро сильнее. Таково было первое дело Суворова. Близ Штаргарта Он с небольшим отрядом был окружен прусаками, которые закричали ему «Сдавайся!» «Я этого слова не понимаю», отвечал Александр Васильевич и, крикнув «Ура!», прочистил себе путь. Таким образом, во время описываемой нами войны с турками, имя Суворова уже было окружено Ореолом Славы. Он был генерал-поручиком, и участвовал, как мы знаем, в сражениях при Кинбурне и осаде Очакова. Незадолго перед штурмом последнего он был ранен пулей, ворвавшись и чуть не овладев одним из очаковских укреплений. К телесным страданиям Суворова присоединились и душевные скорби. Григорий Александрович выговаривал ему за последнее дело, где много легло русских солдат. И писал ему, «Мне странно, что в присутствии моем делают движение без моего приказания пехотой и конницей. Извольте меня уведомить, что у вас происходить будет, да не так, что даже не прислали мне сказать о движении вперед». Александр Васильевич, огорченный этим выговором, просил Потемкина позволить ему удалиться в Москву для излечения ран. Он писал, между прочим, князю. Невинность не терпит оправдания. Всякий имеет свою систему, так и по службе я имею свою. Мне не переродиться, и поздно. Светлейший князь, успокойте остатки моих дней. Шея моя не оцарапана, чувствую сквозную рану. Тело мое изломано. Я христианин, Имейте человеколюбие. Коли вы не можете победить свою немилость, удалите меня от себя. На что вам сносить от меня малейшее беспокойство? Добродетель всегда гонима. Вы вечны, мы кратки. Потемкин отпустил Суворова, но не вследствие немилости, а искренно примирившись с ним и называл его в письмах сердечным другом. По взятии очакова александр васильевич встретился с григорием александровичем в петербурге григорий александрович неоднократно назывался к нему на обед суворов всячески отказывался но наконец был вынужден принять князя с многочисленной свитой накануне назначенного для обеда дня Александр Васильевич позвал к себе лучшего княжеского метродотеля Матоне и поручил ему, не щадя денег, изготовить великолепнейший стол. А для себя велел своему повару Мишке приготовить только два постных блюда. Обед был самый утонченный и удивил даже Потемкина. Но Суворов под предлогом нездоровья ни до чего не касался, за исключением своих двух блюд. На другой день, когда метродотель принес ему счет, простиравшийся за тысячу рублей, он подписал на нем «Я ничего не ел» и отправил князю. Потемкин рассмеялся и тотчас же заплатил деньги и сказал «Дорого стоит мне суворов». Императрица приняла Александра Васильевича в Петербурге очень милостиво и пожаловала ему бриллиантовое перо на каску с изображением буквы «К» в воспоминания славного Кинбурнского дела. В 1789 году Суворов снова вернулся в действующую армию. Первыми славными делами его в эту кампанию были битвы при Факшанах, И на берегах Рымника. В последний он явился спасителем австрийского корпуса, находившегося под начальством принца Кобурского.